Глава четвертая. Уютные будни Несколько быстрых недель, последовавших за памятным вечером учиты стерлингов, пролетели единым порывом горячего летнего ветра. Ранним утром все окна крапивы закрывались тяжелыми летними ставнями, сквозь резную защиту которых не просачивалось жаркое дыхание злого июньского зноя. Вечером Фрей вместе с Люси проходились по комнатам, настежь открывая все окна. Тонкая пелена прозрачной гонзы отделяла сумеречное чрево крапивы от вечерней прохлады её окружающей. В саду громко звенели цикады, время от времени перебиваемые жуткими вздохами маленьких сычеков и пронзительными воплями коростелей. К моему величайшему удивлению, крапива медленно, но неуклонно наполнялась звуками жизни. Рядом с домом послась моя лошадь, которую я назвала романтично сиренью, хотя Миха, который был вынужден убирать за ней кучи навоза, был убежден в том, что это чудовищное животное имя свое получило именно из-за наклонности удобрять наши газоны. Безукоризненно ровные и зеленые они стриглись с помощью какого-то там его очередного хитроумного механического устройства и были предметом гордости нашего рыжего недосадовника. Поместье преображалось, в том числе и моими стараниями. Каждое утро я начинала с работы в саду, обрезала кустарники и деревья, подкармливала цветники и растения в оранжерее, поливала и оживляла. Уже очень скоро наш сад перестал походить на заброшенный лес полный жутких чудовищ. Да по настоящему красивого и ухоженного вида ему было еще далеко, но в оранжерее уже цвели экзотические лилии и распускались бутоны золотого жасмина, наливались крупные ягоды клубники. И благоухала самая разнообразная пряная зелень. Мне было чем гордиться. Плоды моих стараний не только радовали глаз, но и прекрасно разнообразили меню нашей крапивы. Чувствовать себя настоящим творцом было одновременно странно и радостно. Вроде бы это было дело совершенно неподходящее для леди, но какое же удовольствие я получала от возней в саду. А если работа приносит радость, то и работой называть ее глупо, правда? Пусть аранжерея и грядки считаются моим капризом. Мэттершельмар внезапно и вовсе переехал в Крапиву, заняв пустующую комнату в правом крыле, по соседству со спальней Михи. Сказал, что лето самое лучшее время для постижения естественных наук. Веселый круглый человечек взял на себя практически все образовательные занятия с детьми. Они с мальчиками бродили то по полям, то в лесу, ловили рыбу в ручье, строили там же затейливые плотины, рассчитывая все нагрузки на них. Валерия неожиданно обнаружившая недюжинный художественный талант, брала с собой карандаши и альбомы, неустанно зарисовывая все, на что подал ее глаз. В классной комнате на каждом столе теперь высились банки с живыми пиявками, раками, водорослями, бабочками, огромными усатыми жуками и даже мышами — живыми, за которыми дети учились ухаживать и наблюдать, записывая свои ежедневные наблюдения в толстые кожаные тетради. Так просто? Как будто бы речь шла не о сиротах, обладателях смертельного дара, опасного для всего живого, а о простых сельских детях. Тех самых, которыми ежедневно учились быть наши воспитанники. Наши с Эдвином дети. В клетке на подоконнике классной комнаты сидел мрачный и стремительно толстеющий воробей с перебитыми крыльями. Мальчишки нашли его на прогулке, отняв жертву у дикой кошки. Потом с моей помощью и под чутким руководством Эдвина вылечили эту крикливую птицу. Но пернатый шельмец улетать не спешил, вполне резонно разсудив, что клетка с полной кормушкой куда предпочтительнее голодного леса и всяких там кошек. Так мы и жили. Признаться, после нашего первого настоящего поцелуя на вечере у Стерлингов я опасалась, что Эдвин просто сделает вид, будто бы ничего не случилось. Вдруг он уже пожалел. Я ведь всего лишь гувернантка. Впрочем, в глубине души я ждала от него теперь решительного сближения. И Милорд снова оправдал все мои ожидания. С того самого дня он вполне откровенно начал ухаживать за мной, подчёркнуто уважительно и деликатно, как за леди Адель Вальтайн. Хотя это совершенно и не исключало исполнение мной прямых обязанностей. Но каждый вечер, в тёплых длинных сумерках, когда тени растворялись в траве, а воздух едва ощутимо дрожал в лучах уходящего солнца, я отправлялась на короткую верховую прогулку. Дети к тому времени уже расходились по комнатам с книжками или сидели спокойно в саду. Лорд Мороуз неизменно ожидал меня с прогулки в конце парковой дорожки. Я спешивалась, и мы медленно возвращались в усадьбу, петляя в коридорах высоких стволов липовой аллеи. Собеседником Эдвин оказался воистину великолепным. Он мог говорить обо всём, рассказывал мне забавные истории из своей, пусть не очень и долгой, но весьма насыщенной яркими событиями жизни. Из этих чудесных бесед я узнала великое множество для меня воистину фантастических фактов о магии смерти. Эти волшебные вечера стали для меня настоящим уроком, уроком близкого общения с удивительным человеком, бесконечно терпеливым, мудрым, мужественным, сильным. С каждым днем я ему увлекалась все больше. Эти вечера значили для меня очень много. Мне нравились эти неторопливые провинциальные будни, наполненные теплом и светом. Нравились оранжерея и ровные клумбы с магнолитками. Нравилось то, что дети постепенно начали мне доверять. Медленно, но неукоснительно Крис и Джереми приучались к порядку в спальнях и комодах. А Валерия осознавала, что послушание приносит гораздо более приятные плоды, чем бунт и истеричные слезы. Но как же сложно мальчишкам оказалось привыкнуть к мытью рук перед едой? Ведь у них там собранные гербарии и пойманные тритоны еще не посажены в новый аквариум. Зачем же мыть руки, если они все равно снова испачкаются? Да и переодеваться перед обедом так глупо, ведь после долгой прогулки на свежем воздухе мучительно хочется есть. Но я была строга, даже сурова. Одежда должна быть сухая и чистая, чулки свежие, волосы приглажены. И руками с тарелки брать мясо не стоит, и облизывать пальцы это неприлично. А еще, Крис, зачем ты снова притащил с собой в столовую этого жуткого зайца? Моя борьба с зайцем длилась уже несколько дней. Вид, эта игрушка имела такой, как будто ее откопали на кладбище, хотя Джереми поклялся мне, что это потертое плюшевое чудовище до недавних пор обитало на чердаке. Без меня он ужасно скучает. Упрямо поджав губы, мальчик стискивал зайца всем своим видом, давая понять, что ужинать он будет лишь так. И может начать хулиганить. Вы же не хотите миледи, чтобы зайц погрыз мне кровать. Спорить с ним не хотелось, а потому я промолчала, лишь строго нахмурилась и отвернулась, таким образом выразив свое неодобрение. Мне хотелось быстрее распрощаться с детьми и, переодевшись в свою новую летнюю амазонку, прибывшую из Лиена накануне, провести вечер с Эдвином. Он непременно оценит обновку. За ужином лорда не было, он в это время вообще редко присутствовал за столом. Фрэй относил поднос с трапезой в кабинет, а я потом забирала, вызывая неизменные насмешки моего лорда. Каждый раз он клялся, что съедает порцию до конца. Что ж, слово свое Эдвин всегда держал. Простите, миледи, подал голос дворецкий, подавая мне чай с целой россыпью лежащих на блюде крохотных круглых пирожных. Вы просили напомнить, что завтра прибывает посыльный с саженцами сирени, туи и барбариса. Что прикажете делать? Я посмотрела на шарики в шоколадной глазури и не нашлась, что ответить. Еще один знак трогательной заботы от Эдвина. Пирожные мне привозили из Брюста несколько раз в неделю, и детям запрещено было даже к ним прикасаться. Справедливости ради, замечу, что мальчишек куда больше интересовало большущее блюдо с пышными фруктовыми пирогами, а Валерия так и вовсе к сладкому была равнодушна. Я же обожала эти пирожные. Черника, ранняя вишня, клубника, малина. Всего было здесь в изобилии. Тяжко вздохнула. «Что делать? Не могу же я сама копать землю и ломать ногти?» Да и нет у меня столько времени, чтобы всерьез заняться садом. Мне нужен садовник, не такой как Миха, что днями на пролет прячется в западном флигеле, превращенном в настоящий гараж. Парень он толковый и уже наладил все механизмы в крапиве, начиная от дверных замков и петель и заканчивая личным мобильем Мороза. Двери теперь не скрипели, светильники ярко горели, вода исправно нагревалась туалетными артефактами, даже часы перестали спешить. Но вот садовника из рыжего великана категорически не получилось, хотя мой инструмент он всегда содержал в образцовом порядке. И деревья пилил с полной душевной отдачей, но этого мало. Заяц и еще этот странным образом он меня постоянно тревожил. Казалось бы, просто игрушка. Мы же сами учили мальчишек играть. Серый плюшевый мех, местами протертый до дыр, пуговицы вместо глаз пришиты грубой ниткой, длинные мягкие уши. Задумавшись, я не заметила, как неожиданно в столовой появился хозяин крапивы. Дети, до того уныло ковырявшиеся в тарелках и морщившие чисто вымытые перед ужином носы, тут же притихли и быстро застучали ложками. Пока Эдвин усаживался на свое место, вся троица быстро закончила ужин и бесшумно выскользнула из столовой. Что тревожит вас сегодня, Адель? Тихий голос Эдвина вывел меня из задумчивого настроения. Глупости, милорд, встряхнулась я, отгоняя пустые мысли. Не обращайте внимания. Вы поели? Ответ за ответ. Эдвин мягко мне улыбнулся, придвинув поближе тарелку с пирожными. Эту бесхитростную игру он недавно придумал. Я молча кивнула, улыбаясь. Как же так вышло? Он темный маг, а мне рядом с ним жизнь кажется светлее. Я ожидал слова леди Вольтайн. Как бы не вначале он коснулся моей руки. Эти мимолетные, будто случайные прикосновения тоже стали неотъемлемой частью нашего с ним общения. И даже пытаясь найти удовольствие в этом бездарном процессе, считаю количество съеденных ложек, мысленно взвешиваю съеденное за неделю. Это мэтр Шельмар на вас так влияет. Я рассмеялась невольно, представив себе Эдвина с мрачным видом, считающего съеденные за обедом ложки куриного супа. Ухватила старелки пирожное и пояснила: он заставляет детей все считать, и кажется, это заразно. Сегодня пересчитала в оранжерее все кустики земляники. Поймав выжидающий взгляд, я виновато потупилась и добавила, чувствуя себя как-то особенно глупо: меня жутко злит этот заяц, места себе не нахожу, я почему-то нервничаю из-за него и срываюсь на кризис. Глупо, правда? Это ведь лишь старая игрушка. Нет, не глупо. Эдвин смотрел на меня очень внимательно, их морил брови, словно раздумывая о чем-то мне недоступном. Потом вдруг улыбнулся и неожиданно предложил: а пойдемте сегодня гулять, только без лошади. Я покажу вам весьма интересное место, хотите? Разумеется, я согласилась. Амазонку надевать теперь не было причины, а так хотелось покрасоваться в новом наряде. И, повздыхав, я переоделась в легкое платье для пеших прогулок. Да, в моем гардеробе было теперь и такое, заказанное специально для этих целей, чудесного песочного цвета и покрытое так полюбившейся мне местной выпуклой вышивкой. Милорд тоже переоделся и уже ожидал внизу. Как же он на меня смотрел! с восхищением, нежностью, явным мужским интересом. Это было необыкновенно приятно. Мы неторопливо побрели по парковой аллее, а потом вдруг свернули вправо, наели заметную тропинку. Спустя четверть часа я с удивлением вертела головой и восторженно ахала: кто бы мог подумать, что всего в получасе ходьбы от Крапивы есть старая дубовая роща таинственная, волшебная, сумрачная. Небо здесь не разглядеть за могучими ветвями вековых деревьев. суровых, как древние войны. Тропинка терялась среди громад тёмных стволов. Ноги утопали в изумрудно-зелёном мху, местами покрытым яркими звёздочками белых цветов. «Адель, что вы видите?» — спросил неожиданно Эдвин, хранивший молчание с той минуты, как мы вышли из холла Крапивы. С этим мужчиной даже безмолвие оказалось уютным. «Очень красиво», — ответила я совершенно искренне. «Удивительно и спокойно». Мароус молча кивнул, осторожно подхватывая меня под локоть и уверенно двинулся в глубину древнего леса. Спустя пару шагов я ощутила смутную тревогу, которая стремительно усиливалась: раздражение, обида, злость. Захотелось сначала отобрать свою руку, потом громко расплакаться, даже ударить проклятого некроманта. Словно ощутив мое настроение, Эдвин неожиданно остановился, оглядываясь на меня. Чувствуете? Эдвин, это ужасно. С большим трудом выдохнула я сквозь слезы. Что происходит? Здесь находятся древние капища. Эдвин произнес очень тихо, привлекая меня к себе ближе и твердой рукой обнимая задрожащие плечи. В этой роще проводились запрещенные ритуалы. Прямо под нашими ногами лежат кости тех, кто был поднят, а потом упокоен вновь. Запомните это ощущение, Адель. Оно вам что-то смутно напоминает, не правда ли? Зайца. Я именно это и чувствую, видя его. Только здесь все гораздо сильнее. Приличия требовали отстраниться, но в жутком темном лесу, где не было слышно даже пения птиц, мне было уже не до каких-то приличий. Именно высокая магия смерти вами, сильным магом жизни, должна ощущаться именно так. В этих деревьях заключены человеческие посмертия. Случайно ли так получилось, или такова и была конечная цель, мы уже никогда не узнаем. Упокоить их я не в силах. Но опасности для людей это место не представляет. И Адель. Он длинными пальцами поднял мой подбородок и пристально всматриваясь в мое растерянное лицо, продолжил уже совсем тихо: «Прошу вас простить меня за этот жестокий урок, но память о нем в будущем наверняка вам сослужит хорошую службу, поверьте. Вы же не хотите мне сказать, что в зайце Криса сидит человеческое умертвие? С ужасом догадалась я. Ну что вы, Адель?» Мароуз улыбнулся лукаво. Там сидит что-то мелкое. Мне кажется кошка. Крис всегда хотел завести кошку. Я закрыла глаза и мысленно сосчитала до двадцати. Кошка. Крис завел кошку. Дохлая тварь внутри зайца. Прекрасная новость.